История обретения черной рожи. Вначале нужно было лететь до Джакарты. Удовольствие весьма сомнительное, а потом еще дальше, в некое место Вамена, в джунгли. Именно место, потому что по статусу это город. Только городом никак не назвать это место. Место и все тут. Облака, туман и скалы внизу. Самолеты бьются регулярно. Там он арендовал джип, кажется, за 50 долларов. Торговались долго, как и положено, торговаться нужно, иначе заподозрят неладное. Затем еще 20 за пирогу. Черная рожа, совершенно без выражения на ней, греб подобно автомату. Так прошло двое суток. Вечером провожатый его выбирал место, подвешивал гамаки, разводил огонь. Потом он сам варил рис, приправлял его каким-то дерьмом тушеным, Не то фарш, не то паштет, цивилизация. Черная рожа получил свою долю джина. Ночь под звездами, спали по очереди. Горел костерок, тлели угли. Что там в его черной башке варилось? Доверять им, по словам наставников, можно было совершенно. Вождь гарантировал неприкосновенность. Возьми рожа ночью мачете и прекрати туризм этого белого человека, получи единовременно тысячу-другую баксов. С такими деньгами можно прожить в городе, купить лавочку, только это уже другая цивилизация, другой космос. Не нужны им лавочки, они счастливы со своими змеями и рыбами, с девками своими безобразными. Потом была горная река, бамбуковый плод и водовороты. Рожа убил маленького крокодила еще на реке и завернул мясо в какие-то листья, на жаре оно не портилось. Спек его на углях с травами, весьма неплохое мясцо, наелись до отвала. Потом опять были джунгли, реки и ручьи, опять крокодилы и змеи, а насекомых лучше не вспоминать. Малярею он выдавливал из себя после долго, года так с три. Они пересекали территорию других племен, но черная рожа показывал Аусвайс, охранную грамоту от своего вождя. Иногда попадались признаки цивилизации, полузгнивший магнитофон Филлипс, пластиковые бутылки, джинсы, следы эпизодического чего-то и случайного в наш произошедший час единств, противоположностей и борьбы. Объект забрался так далеко, что чувствовал себя в полной безопасности, даже разговоры папуасов, что приближается белый человек из большого города. не заставили его вести себя осторожно. Англичанин – секретоноситель, и секреты эти должны были с ним умереть. Никогда не нужно увлекаться ненужными прикладными знаниями, и тогда не придется отсиживаться в стране черных рож и печеных крокодилов. Деревня готовилась отойти ко сну после ужина. Никакой одежды папуасы не носили, в носах болтались продетые кабаньи клыки, между сосков ожерелье из камешков и каких-то косточек, топоры каменные и все же где-то рядом различался звук радиоприемника. Джазок сменился попсушкой, потом прошелестели всемирные новости и курсы валют. Идиллия. Это в хижине англичанина не то что радио, а маленький телевизор, аккумуляторы теперь отличные, вот и тарелочка недалеко, на дереве. Наверное, гостеприимная деревня проявляла интерес к живым картинкам. Англичанин здесь прожил уже полгода, совершенно одичал. У него было три жены, он сам пожелал столько. Племя получило хорошие дивиденды от такой сделки. Он хорошо относился к своим женам и наверняка научил их всяким гадостям. Чем еще заниматься здесь? Он надеялся просидеть в хижине сезон дождей, а потом уйти. Связь работала, из-за неё его и обнаружили. Дело яйца выеденного не стоило, надо же так неосторожно. Когда пес вошел в хижину, англичанин понял все и расстроился, но, будучи человеком разумным, решил не устраивать бабьих истерик и пытаться спастись. У черной рожи грамотка была та еще, большого труда стоило ее получить. Они отвели англичанина подальше от деревни, и пес перерезал ему горло. Он не брал с собой в этот поход никакого оружия, кроме ножа. Так было безопасней и меньше соблазнов для папуасов. Потом был марш-бросок через джунгли. Родственники жен ангричанина затеяли частное расследование, но все обошлось. Только вот проклятая малярия одолевала еще долго. На прощание он хотел подарить черной роже 100 долларов, но тот... полный достоинства, отказался. Он выполнял поручение вождя. А может быть зря он нарушил короткое счастье англичанина? Да пропади пропадом все эти секреты, сдачей конфронтации, пропади. не пропали, как и матрица эта черножопая, фантом неискоренимый, друг его юности, соратник.